«То есть в самоволку отправились», – уточнил Деврай. «Без разрешения ушли». «Ага». «Зачем молодые червники сбегают в самоволке? Гриф знал. «Искать приключения на задницу, естественно». «Вот и Гериш с Кальдиамом нашли, причем очень быстро». «И откуда они гуляли?» «Из Фахагила», – уточнил маг. «Торопились к началу занятий». «Так-так-так, стало быть, из борделя». Без всякого смущения заявил сыщик. Лалил, Детка! Ответь мне на вопрос!» Крикнул он куда-то вглубь дома. «Ну, чего тебе?» Мура проворчала явившаяся на зов заспанная девушка, на которой из одежды была только прижатая к пышной груди мятая простыня. Три пары мужских глаз ее совершенно не смущали. Кто 21 числа работал в золотой клетке из свеженьких? От напряженной работы мысли на смуглом высоком лбу барышни появилась глубокая морщинка меж аккуратно выщипанных и подведенных бровей. «Салама и ригру, кажется. А что?» «Ничего, дорогая, спи дальше, я скоро приду». В принципе, гриф мог обойтись и без помощи лолил, но очень уж хотелось поставить мэтра Эрлотта в неловкое положение перед мистрелом Беридой да и просто приятно видеть чопорного мага, пускающего слюни при виде упрогой девичьей попки. Впрочем, горюющий папаша тоже как-то подозрительно заерзал на стуле. «Надеюсь, у вашего покойного сына не было привычки сбегать из публичного дома, не заплатив?» – поинтересовался сыщик, делая карандашом пометку в блокнот. «Кто-то сказал ему, что черпанье на бумажке внушает клиентам уважение и доверие» особенно если делать это с умным и сосредоточенным видом. И так как внешность грифа Деврая сама по себе ни того, ни другого не внушала, он взял на вооружение совет доброхота. Иметь на четвертом десятке лет смазливую ребяческую физиономию, белобрысые вихры и поддевичьи нежную кожу, может позволить себе актер или аристократ, но отнюдь не бывший рейнджер, а ныне частный сыщик с весьма брутальной репутацией. «У моего сына всегда хватало денег для полного расчета, отрезал мистрел Берида, плотно сжимая побелевшие губы. «Маловероятно также, что Гериш повздорил с кем-то из завсегдатаев». «Да, это вряд ли», — признался Гриф. «Кто же в здравом уме станет связываться с волшебником?» «Значит, отложим визит к веселым девушкам, а глянем на место преступления». «Кстати, а что говорят в полиции?» Мэтр и Орлот презрительно поморщился. Он всегда так делал, когда речь заходила об имперских властях. Полицейские стражи тоже люди, и они точно так же питают к магам смешанные чувства, как и все простые обыватели, то бишь, боятся, не любят и стараются по возможности избегать. Ведь, как ни странно, но в сыскном деле от чародейства толку мало. Ни тебе определить, где чья кровь, ни отыскать нужного следа, Не даже отпечатка пальца подлинно сличить у них не получится. А стало быть, случись кража, грабеж, а тому свертоубийство, и маги оказываются в том же замешательстве, что и простые смертные. Только от них мороки больше, и чуть что жди всяких козней. Поэтому сыщик Деврай ничуть не удивился отсутствию стражи стражей закона явного рвения в поисках убийц двух юных чародеев. Нет, конечно, собаку еще и щейку по следам. Она честно вывела на берег Серды, побегала туда-сюда и растерянно заскулила. Никаких улик, кроме трех револьверных пуль – одной в телегере Решебериде, другой, разнёсшей голову его однокашника в земле, и третий, застрявшей в стволе сосны, не обнаружили. Свидетелей тоже не было, в конце концов, все материалы дознания полиция передавала. Судебному следователю и с этого момента обязана была выполнять его отдельные поручения, если таковые сыщутся. В свою очередь, Хоквардские коллеги мэтра Эрлотта, наплевав на запрет магического поиска, сумели выяснить только тот факт, что убийц было двое, и, скорее всего, один из них – женщина. Особенные эманации и их интенсивность могут принадлежать либо женщине, либо подростку в период созревания сообщил маг. «Хм, и тем не менее, эти двое сумели застрелить двух волшебников с жезлами», удивился Гриф. «Кстати, а разве ученики Хокварта имеют право приносить магические предметы в город?» «Малолетние негодяи прекрасно знали, что нарушают закон». «Не имеют», прошипел Эрлот, тряхнув заселенной шевелюрой. «Именно поэтому полицейская стража тормозит расследование. Вместо убийц они ищут предлог притраться к академии». И штраф уже наложили, небось, — ухмыльнулся сыщик. Он был знаком с прицмейстером и прекрасно представлял себе, как полковник Амин фыркет в пушистые смоляные усищи и довольно потирает ладони, узнав о серьезном нарушении закона об учениках. И тихонько радуется тому, что смертоубийство произошло в безлюдном месте и никакой дурак не нашел бесхозные жезлы. Только грандиозного пожара ему и не хватало. Магам надо, пусть маги и ищут платят деньги и тратят время, потому что помощи от них самих вовек не дождешься. — Так вы обещаете найти убийц? — сурово спросил мистрил Берида. — Я сделаю все от меня зависящее, но я не <кхм> волшебник из сказки, — уклонился от прямого ответа Гриф. — Вы ведь приехали в экипаже, да? Тогда, если вы соблаговолите обождать полчаса, я смогу съездить на место преступления. Маг только рот открыл, сраженный невообразимой наглостью сыщика. Вот ведь хам, ну, поди, поищи такого толкового и проницательного человека, который, знает толк, в своем ремесле и всегда доводит расследование до конца. И пока мэтр Эрлот шепотом убеждал местрела Бериду не поддаваться на первое и не самое лучшее впечатление от Деврая, упомянутый господин похмелился, побрился, отыскал более-менее чистую рубашку и соскрёг, присохшую к сапогам грязь. Да, он еще шляпу нашел Широкополую, кавалерийскую, с серебряной кокардой, служившую долгие годы ему не только защитой от дождя и солнца, но и своеобразным талисманом на удачу. Те пять дней, которые они плыли на барже по Сейфарскому каналу, Показались феймрел бесконечными. Они тянулись, тянулись и тянулись, неотличимые друг от друга, холодные, осенние и спокойные, как коричневая вода канала. Такими же, как эта вода тяжелыми и плотными, покрытыми радужными пленками, были сны фейм. Но тут скорее повинен насморк, который вдова прихватила с собой из сейфары вместе с чистым отглаженным бельем и добрыми напутствиями Миль де Монг. Нос заложило, глаза покраснели, и голос мгновенно превратился в простуженное карканье, отвратительное ощущение, усугубленное мерным гулом парового двигателя, запахом гари и машинного масла. Но Кайр, быстренько соорудив из припасенных порошков какую-то болтушку, заставил мистрис выпить горькое лекарство туда не исчезла, но, по крайней мере, обошлось без жары ломаты в костях. И, разумеется, никуда Кайр Финскотт не ушел. Просто сделал вид, будто того вечернего разговора не было. Один только всетворец знал, почему студент решил пренебречь здравыми доводами рассудка. Но здесь Фейм грешила уже на Роса Джевиджа, на его странное хладнокровное обаяние. Лорд-канцлер очень правдоподобно изобразил, как ему здоровски полегчало после появления Кайра, для чего повеселел, ожил и стал гораздо больше напоминать живого человека, чем прежде. Словом, сделал все возможное и невозможное, чтобы Кайр почувствовал себя спасителем и совершенно незаменимым человеком в их маленькой армии. Хозяин и по совместительству капитан баржи Плутовка, на которой они плыли, После содержательной беседы относительно коварства железнодорожных компаний так и вовсе назвал Росса родным братом, а потом поделился табаком. «Сволочи эдакие!» – горячился господин Ганши. «Мерзавцы! Скупают каналы и приводят их в негодность!» «Конкуренция!» – авторитетно отвечал лорд-канцлер. «По реке и каналу вести товар все равно дешевле выходит». «А я про что? И я о том же!» Тянули бы клей на восток. Зря, что ли, Джейдж отвоевал у кихтанцев территории. Там, говорят, серебро есть, да, выгляди, золотишко отыщут. Хлынет народ валом. и пешком же, верно? Союзная магистраль всегда была мечтой императора. Согласился Рос с наслаждением затягиваясь дымом. Эль лор единый от моря и до моря. Вот уж, а нечего трогать старые добрые каналы. Фейм была убеждена. Лордс-канцлер разбирается в речных перевозках не лучше, чем она сама в горном деле, но до чего же ловко он умеет создать впечатление компетентности и заинтересованности в обсуждаемом предмете. любишь дорого поглядеть. Только что господин Ганши косился на отставного офицера с опаской и недоверием, а спустя несколько часов уже вроде принимает. Хитрый старый лис Джевич. Будучи не совсем в здравом уме и полностью нетвердой памяти, разбирался в людях много лучше, чем Дава Эрмат в настроениях романтических студентов-медиков.